Глава 32. Работа и трезвая жизнь могли поставить его на ноги. Но именно в этот вечер ему все равно требовалось затуманить себе мозги. Грузчики почти полностью опустошили еще недавно их общее с Мартой жилище, и в гостиной остались ковер и один стул, по мнению жены, принадлежавшие ему. Юхан чувствовал себя в собственном доме, как в гостинице. Когда все коробки и ящики унесли, он отправился на пробежку и сначала даже воспрянул духом. Однако у него скоро снова заскребли кошки на душе. Ему опять показалось, что он пребывал в кошмарном сне и существовал только один способ приглушить столь неприятные ощущения. Сейчас, правда, он не опустошал бокал с вином залпом, а делал это маленькими глотками. «Как нормальный человек», — подумал он. Теперь у него остались две большие проблемы. Как разобраться с Рикардом и как справляться с одиночеством в новой квартире, если у него, конечно, найдутся на нее средства. Хотя совершенно не обязательно все должно было сложиться столь печальным образом, как ему представлялось на данный момент он, пожалуй, все же сможет справиться с этим. Но ему стоило взять себя в руки уже сейчас договориться относительно контейнера и упаковки тех жалких остатков, которые Марта не взяла с собой. Он услышал шум на улице, как будто кто-то ударил чем-то совсем рядом с домом. Десять секунд спустя в дверь позвонили, и, выйдя из кухни, Юхан направился в прихожую, Проходя мимо камина, он увидел, что часы на нем показывали почти одиннадцать вечера. Как быстро летело время. В дверь позвонили снова. Он пожалел, что они так и не обзавелись глазком, но все-таки открыл после недолгого колебания. Снаружи стоял Магнус, муж Анны. Он выглядел неопрятно, волосы сальные, щетина неаккуратно подровнена. И он явно прилично набрал вес со времени их последней встречи. Его глаза были красные. В руке он держал биту для лапты. «Привет», — сказал Юхан и попытался спрятать за спиной бокал с вином. «Могу я войти?» — поинтересовался Магнус. И уже через мгновение стоял в прихожей. Он явно не собирался снимать обувь. Бита выглядела крайне зловеще. Неужели у Анны хватило ума рассказать о чем-то мужу? «Хочешь кофе?» — спросил Юхан. Ничего другого ему не пришло в голову. «Кофе был бы кстати», — ответил Магнус. «Даже очень кстати». «Окей, пошли на кухню», — сказал Юхан. «Но у меня есть только растворимый». Магнус промолчал, когда они вошли на кухню, Его, похоже, даже не удивило, что помещение оказалось пустым, без стола и стульев. «Все хорошо?» — спросил Юхан. «Хорошо. Я имею в виду, у тебя все по-прежнему? А что именно тебя интересует?» Юхан одолевала беспокойство. Зачем к нему домой заявился Магнус? На то могла быть только одна причина. Он надеялся, что с Анной все в порядке. «Учеба, например», — сказал Юхан и, взяв две наполненные водой чашки, поставил их в микроволновку, которую в спешном порядке купил днем. «Психология, наверное, крайне занимательное дело». Магнус стоял посередине кухни, где раньше располагался стол. «Ты хочешь чего-то особенного?» — спросил Юхан, и услышал сам, как неуверенно звучал его голос. «Чего же, например?» «Я не знаю. Мы же так давно не виделись». «Да, верно». «Так все хорошо?» «Об этом ты уже спрашивал», — буркнул Магнус. Он начал помахивать битой. «Марта съехала. Именно поэтому дом выглядит так пустынно». — объяснил Юхан. Он не получит ответа. Магнус таращился в пол. — Так ты, значит, спал с моей женой? — сказал он в конце концов. Интуитивно Юхан уже давно понял, почему Магнус пришел к нему. И все равно не сумел подготовить себя к подобному вопросу или, скорее, утверждению который буквально ударил его по ушам. Кто тебе такое сказал? Поинтересовался он. Никто, буркнул Магнус. И в чем тогда дело? Я прочитал вашу санную переписку. Все оказалось даже хуже, чем он думал. Почему она не прятала телефон? Неужели у нее не стоял пароль? Вряд ли она хотела, чтобы ее поймали. В таком случае едва ли бросила бы его. «Что скажешь об этом ты?» — спросил Магнус. «Я не знаю, о чем ты там подумал относительно прочитанного», — сказал Юхан, и понял сам, что это звучало ужасно глупо. Но так ведь обычно отвечали в фильмах и телесериалах, если ему не изменяла память. «Я очень хорошо понял, что читал, чертов ты идиот!» — зло пробормотал Магнус. «И как мне выпутаться теперь из всего этого?» — с отчаянием подумал Юхан. «Пожалуй, нам все равно стоит выпить немного кофе», — сказал он и, шагнув в сторону микроволновки, сразу рухнул на пол. Всю его голову внезапно пронзила сильная боль, подбородок, зубы, висок и правую щеку. Магнус толкнул его и сел ему на живот. Нос затрещал, когда Магнус начал калашматить по нему. Юхан попытался сбросить его, но ничего не получилось, противник оказался слишком тяжелым и не сдвинулся с места. Но он хотя бы бросил биту, нанеся лишь один удар. Она валялась немного в стороне, на полу. «Я убью тебя, подонок!» Задыхаясь, прорычал Магнус. «Перестань!» — взмолился Юхан. «Ты трахал мою жену!» — не унимался Магнус. «Ты трахал мою жену, ублюдок!» «Прекрати!» — простонал Юхан. «Ничего такого не было!» «Я прочитал все сообщения, которые ты ей посылал!» Магнус схватил его за голову и ударил затылком о пол. «Все до единого!» Юхан попробовал освободиться и защититься, но Магнус, казалось, был повсюду, стоило ему только освободить руку или ногу, как Магнус тут же прижимал его к полу. В конце концов, ему все-таки удалось освободить левую руку так, что он сумел ткнуть локтем в бок толстяка, но это не принесло никакого результата. «Вы чертовы убийцы!» — завопил Магнус, и Юхан закрутился еще сильнее. Ему требовалось освободиться любой ценой. «Не дергайся, подонок!» — крикнул Магнус и заплакал. «Я убью тебя! Вы разрушили мою жизнь!» «Отпусти меня!» — снова взмолился Юхан. Его голос звучал странно, он чувствовал привкус крови во рту. Похоже, он прокусил себе щеку. Но на Магнуса его мольбы никак не подействовали, и Юхан понял, что Толстяк действительно может убить его. Я навечно успокою тебя, всхлипнув, пообещал Магнус. А затем послышался щелчок. Толстяк внезапно перестал наносить удары. Его тело обмякло, и Юхан смог отбросить противника в сторону. Он попытался встать, но был настолько измучен, что сумел подняться только на четвереньки и оставался в этой позе какое-то время с открытым ртом, а слюна и кровь извергались на пол вместе с Блевотиной. Потом он поднял взгляд. Рикард стоял рядом с ним и держал в руке молоток. Он ударил им Магнуса прямо в висок, и сейчас тот лежал на полу и издавал странные звуки, а из его головы лилась кровь. Она быстро образовала вокруг нее большую лужу. «Как дела?» — спросил Рикард. «Я не знаю». «Я видел, как этот парень шел сбитый в руке. Сначала я подумал, что он направлялся на спортивную площадку» но потом он врезал ею по почтовому ящику, а затем вошел в твой дом. Тогда я решил, что тебе понадобится помощь, — сказал Рикард и опустился на корточки рядом с Магнусом. «Черт! Пожалуй, я ударил слишком сильно». Только сейчас Юхан услышал, что голос Рикарда звучит обеспокоенно. Он снова попытался встать, Однако ему опять не удалось подняться на ноги, и он сумел только подползти к Рикарду и Магнусу. Магнус находился без сознания, но хотя бы дышал. Издаваемые им звуки пугали. Юхан никогда не слышал ничего подобного. «Черт», — сказал он, — «сейчас мы серьезно влипли». «Я спас тебя!» «Ты же убил его!» «Нет, он дышит!» «И это ты называешь дыханием?» Йохан чувствовал ужасную усталость. Силы оставили его, ему хотелось лечь на пол хоть на мгновение. «Было бы здорово умереть здесь и сейчас», — подумал он. «Я не виноват», — промямлил Рикард. «Вы же дрались, я здесь ни при чем». Юхану, наконец, удалось встать. Он наклонился над мойкой и смыл кровь с лица, а потом вытер его бумажным полотенцем. Не будь Рикарда, он бы, конечно, заплакал. Ему не хотелось даже думать о том, как он будет чувствовать себя, когда хмель развеется. Поэтому стоило выпить еще и как можно скорей». Юхан взял бокал и наполнил его до краев. Ему требовалось сейчас приглушить боль и набраться мужества, а это мог дать ему только алкоголь. «Но я же спас тебя!» — повторил Рикард, наблюдая за тем, как Юхан быстро опустошил два бокала вина один за другим. Похоже, его рот не пострадал слишком сильно. «Он убил бы тебя!» — добавил Рикард. «Но сейчас-то ты убил его!» — возразил Юхан. «Я не хочу вмешиваться во все это дерьмо. Сам с ним разбирайся!» «Да нет. Сейчас мы оба в нем замешаны», — ответил Юхан и испытал некоторое облегчение. Он повторил эти слова, чтобы самому поверить в них. Рикард, наконец, хотя бы частично потерял преимущество. Он тоже заморался. «Черт!» промямлил Рикард. «Меня тошнит!» И он побежал в туалет. Магнус слегка пошевелился, и Юхан сел рядом. Ему в голову внезапно пришла идея, и он принес пластиковый пакет, находившийся внутри корзины для мусора. Каждое движение причиняло ему боль, но он не мог упустить такую возможность. Судя по звукам, Рикард болевал в туалете, потом последовали проклятия и опять те же звуки. Юхан прижал пластиковый пакет к лицу Магнуса. Дыхание бедняги, или как там это можно было назвать, звучало совершенно ужасно. И Юхан видел, как логотип супермаркета при каждом натужном вдохе вжимался ему в рот. Хорошо еще пакет был непрозрачный. Он не хотел смотреть Магнусу в глаза. Только когда тело дернулось в последний раз, он начал отпускать захват. Из туалета слышалось громкое пыхтение. Юхан поковылял прочь и спрятал пакет среди мусора. Когда Рикард пришел на кухню, Юхан стоял, прислонившись к мойке. «Парень только что умер», — сообщил Юхан. «Ты убил его». Он чувствовал себя абсолютно спокойным, когда произносил эти слова. Силы частично вернулись к нему, а голос звучал так убедительно, что он и сам смог бы поверить в такую ложь. Теперь это должно было стать ношей Рикарда. «Вот черт!» Выдохнул Рикард и опустился на колени рядом с Магнусом. «Черт, черт, черт!» Он уставился на Юхана широко открытыми глазами. «Это все твоя вина!» Истерично крикнул он. «Нам надо избавиться от тела», — спокойно сказал Юхан. «А пока мы можем положить его в гараже». «Это же безумие какое-то!» — пробормотал Рикард. Судя по его виду, он был готов разреветься в любую секунду. «Я просто попытался помочь тебе!» «А сейчас мы оба убийцы!» — сказал Юхан и даже позволил себе улыбнуться, пусть это и причинило ему сильную боль. К счастью, у него имелась дверь, ведущая из прихожей прямо в гараж. Магнус оказался невероятно тяжелым, и они ругались и пыхтели, пока тащили его. Юхану пришлось сжать зубы, поскольку у него болело все тело, а один глаз уже начало пухать. Добравшись до гаража, они положили Магнуса на бетонный пол. Все выглядело так, словно он сам свалился. Юхан задумался. Был ли он сейчас виновен в двух убийствах? или... «Инцидент на дороге, наверное, все равно следовало считать несчастным случаем?» «Ну ладно, не совсем несчастным случаем, но и не совсем убийством. В любом случае он совершил наезд ненамеренно. А то, что случилось с Магнусом, это же была чистой воды самооборона, ведь так?» «Сейчас ты пойдешь домой. Вернешься назад утром», — сказал Юхан. Он чувствовал себя на удивление спокойно, но не думал, что долго сможет держать себя в руках. «Ладно», — покорно согласился Рикард. Лицо его было белое, как мел. «Ладно». Он ушел, а Юхан направился в туалет. Его физиономия выглядела даже хуже, чем он мог себе представить. Ему повезло, что он еще не начал работать. Шансы вернуться в офис в понедельник тоже явно были не очень велики. Он собирался позвонить Рогеру, если опухоль не спадет, или придумать абсолютно безумную ложь. Юхан решил, что настало время выпить еще бокал вина. Сделав это, он достал пластиковый пакет из мусора. Черт, на нем, конечно, остались его отпечатки пальцев или ДНК — Ему требовалось прогуляться до беговой дорожки на следующий день. Он мог сунуть его в одну из урн, набитых пакетиками с собачьими экскрементами. Наверняка полиция не стала бы там искать важные улики. Даже если они и поймут, что на самом деле случилось, урны к тому моменту уже будут опустошены мусорщиками. Его больше волновало, как отреагирует Анна на смерть мужа. Если она, конечно, еще жива.